Согласие настойчиво требовало скорейшего очищения Прибалтики, и местные представители его в формах грубых и надменных, возмущавших одинаково и местные правительства, и русский элемент, и германское командование, распоряжались на побережье, как в своих колониях. 22 декабря Москва передавала всем радио, полученное ею из Берлина. Накануне Нового года, 18 декабря Старого Стиля, железная дивизия должна была очистить свою позицию у Хинценберга. Когда большевистские войска достигнут позиции Эгеля, очищение Риги станет неизбежным. Английский флот, адмирал Синклер, Заявил, что он не может оказать помощи. Решено очистить Ригу в течение этой недели. После такого более чем странного предупреждения советские войска 2 января заняли Ригу. Расстроенные добровольческие части 8 января отдали Имитаву, задержавшись затем на линии реки Виндавы. Правительство Ульманиса Германские и добровольческие штабы и организации перешли в Либаву. К этому времени наступил поворот во взглядах правящих кругов Лондона и Парижа. Быстрое продвижение советских войск к Неману и возможность соединения их с германскими спартаковцами сильно обеспокоили союзников. По инициативе главным образом Клемансо Возникла идея барьера, предохраняющего Европу от вторжения русского большевизма. Идея, воспринятая и использованная в сугубый вред для России Ллойд Джорджем. Первоначально роль такого барьера должны были в силу необходимости играть германские войска, покуда не организуются национальные армии русских окраин. В этом смысле даны были согласием указания германской главной квартире. Эвакуация задержалась, и большевистское наступление на Западе было приостановлено к середине января на линии Виндова-Шавли-Ковна-Гродно-Лунинец и по реке Припяти. В Курляндии и частью в Северной Литве в ближайшие два месяца Исключительно на германские средства была сформирована сильная добровольческая группа генерала-графа фон дер Гольца. В состав ее вошли несколько пополнившийся русский отряд князя Ливена, латышский полк Баллода до двух тысяч, балтийский Ландвер, пополненный немецкими офицерами и солдатами и обращенный в чисто германскую часть, две-три тысячи, наконец, состоявшие исключительно из германских добровольцев железная дивизия и шестой резервный корпус. Боевой состав этих войск не превышал в начале двадцати тысяч, а к лету достиг сорока тысяч. Номинальная группа фон считалась на службе у латвийского правительства, фактически же была совершенно автономна. В начале марта фон дер Гольц предпринял успешное наступление против большевиков на рижском направлении, отбросил 10-15-тысячную армию красных, захватил Виндаву, Тукум и Митаву. На линии реки Курлянской Аа пришлось, однако, остановиться на целых два месяца. Организация корпуса была еще не закончена, А подозрительная и ревнивая политика согласия вновь ставила всевозможные препятствия перенесению барьера вглубь страны. К этим внешним затруднениям присоединились и внутреннеполитические. Офицерство Балтийского Ландвера 16 апреля свергло социалистическое правительство Ульманиса и поставило новый кабинет пастора Недра. Германофила, правого. Одновременно части Ландвера разоружили и ограбили в Либаве латвийский отряд.